отделак принадлежит местному сенатору, и полиция подошла к этому делу не как к заурядному угону. Нас будто кто-то сглазил. Это просто случайность, сказал Чарли, но такое развитие событий явно вывело его из равновесия. В следующем проходе были полки с картофельными и кукурузными чипсами и прочей сухой закуской, т о отчего Кристина всегда подальше держала Джоя. Но сейчас взяла картофельные чипсы и сырные шарики, положила в тележку. И потому что хотела поднять Джоя настроение, но главным образом потому, что казалось глупым отказывать себе в чем-то, когда отпущенного им времени могло оставаться очень мало. Так что теперь полиция ищет уже не столько форт, к а з а л а Кристина, — сколько нас. — Но есть кое-что и похуже, — произнес он, едва слышно, почти шепотом. Она уставилась на него, сомневаясь, хочет ли услышать то, что Чарли собирается сказать. За эти дни создалось впечатление, что они попали в тиски. Последние несколько часов тиски чуть отпустили, но теперь Грейс Пиви вновь зажимала их. Полиция в Вестутском гараже нашла мой Мерседес. Им сообщили о нем по телефону. В багажнике обнаружили труп. Кристина едва не лишилась дара речи. Чей? Они пока не знают. Мужчина лет тридцати с лишним, без документов, с двумя огнестрельными ранами. — Люди спили, прикончили его и подбросили в вашу машину? — спросила она, приглядывая за Джоем, который выбирал игрушечные пистолеты в конце прохода. — Да, думаю, так. Возможно, он находился в гараже, когда они напали на нас. Может быть, он слишком много знал, и его необходимо было убрать. А потом поняли, что тело можно использовать, чтобы навести полицию на мой след. Теперь меня разыскивают не последователи Грейс Спиви, а каждый полицейский штата. Они остановились на месте и говорили тихо, но увлеченно и уже не притворяясь, что поглощены выбором продуктов. Но полиция, н а д е ю с ь не считая, что это вы убили его. Им приходится допускать, что я каким-то образом причастен. Но неужели они не поймут, что это связано с церковью, с этой сумасшедшей? Безусловно. Однако могли решить, что этот тип в моем багажнике — один из ее людей, и что я убрал его. И даже если заподозрят, что меня подставили, им все равно необходимо допросить меня. Так или иначе вынуждены подготовить ордер на мой арест. Теперь за ними охотился весь мир. Казалось, не было никакой надежды. Словно яд, в Кристине поселилось отчаяние, высасывая последние силы. Она хотела просто лечь, закрыть глаза и уснуть. — Идемте, — сказал Чарли. — Давайте заканчивать с покупками, отвезем все в мотель, а потом избавимся от машины. Мне не стоит высовываться, пока какой-нибудь полицейский не заметит наши номера или не опознает меня. Вы думаете, что полиции известно, что мы отправились из Вентуры в Санта-Барбару? Они не могут знать этого наверняка, однако известно, что из Лос-Анджелеса мы в с время двигались на север, так что вполне могут предположить, что мы подались в Санта-Барбару. Когда еще раз они проходили по рядам и расплачивались у кассы, Кристина почувствовала, что ей трудно дышать, как будто на них направили прожектор. Ждала, что вот-вот завоют сирены. Джой становился все более вялым и грустным. Чувствовал, что от него что-то скрывают. Конечно, нехорошо, что приходится его обманывать, но Кристина сочла это лучшим, чем рассказать правду о поджоге дома. Тогда он был бы убежден, что никогда не, не вернутся домой. Этого бы он не выдержал. Даже она была почти уже на пределе, потому что это могло оказаться правдой. Возможно, им не суждено больше вернуться домой. Глава 44 Чарли загнал Форд на стоянку, и когда о ставил перед входом в номер, В маленьком окне на кухне заметил какое-то движение. Это могло быть и плодом воображения, могла зайти горничная. Чарли не верил ни в то, ни в другое. Не выключая двигателя, подал назад. — Что случилось? — спросила Кристина. — Банда, — ответил Чарли. — Что? Где? С заднего с и д е н ь я голосом и с п о л н е н н ы м ужаса, Джой произнес. — Ведьма! — Пока т ъ е з ж а л и назад, впереди медленно открывалась дверь их номера. «Черт побери, как же им удалось найти нас так быстро!» — изумился Чарли. Не тратя времени на разворот, продолжал вести машину задним ходом, быстро приближаясь к выезду на шоссе. В этот момент на улице появился белый фургон. Резко вывернув, заблокировал въезд... тихому приюту. Чарли увидел это в зеркало заднего вида и нажал на тормоза, чтобы избежать столкновения. Послышалась стрельба. Из мотеля выскочили два человека с автоматами. — Ложитесь! — Кристина оглянулась на Джоя. — Живо на пол! — приказала она. — И вы тоже! — сказал Чарли, снова нажав на педаль газа и крутанув руль, чтобы увернуться от фургона. Кристина отстегнула ремень и пригнулась, чтобы ее не было видно в переднее стекло. Но если будут стрелять в дверь, пули ей все равно не избежать. Здесь Чарли был бессилен что-либо предпринять. Он мог только постараться поскорее выскочить отсюда. В закрытой машине оглушительно залаяла собака. Чарли промчался задним ходом через автостоянку, едва не столкнувшись с Тойотой. изодев за край железной загородки, окружавший плавательный бассейн. Другого выезда на улицу не было, но ему было на это наплевать. Он проделает свой собственный выезд. Подал назад на тротуар, задний мост заскрежетал по бордюру. Чарли молил Бога, чтобы не пробило бак. Форд резко подскочил и вылетел на тротуар. Слава богу, движок продолжал работать. Сердце стучало, как шестицилиндровый мотор. Чарли не отпускал ноги с педали газа. Машина, визжа шинами с ревом, вылетела задним ходом на Стейт-стрит, едва не врезавшись в v o l к с в а г e н ехавший вверх по улице и заставив полдюжины других автомобилей резко затормозить и вывернуть в сторону, чтобы уступить ему дорогу. Белый фургон рванул от мотели на улицу и попытался протаранить их. Он чался прямо на них, и решетка радиатора напоминала жуткий оскал, разверстую акулью пасть. За лобовым стеклом было видно двоих. Фургон зацепил правое переднее крыло Форда, раздался металлический скрежет и звон стекла разбитой фары. От сильного удара р п о р т подскочил. Кричал Джой, скулила собака. Чарли чуть не откусил язык. Кристина хотела подняться и посмотреть, что происходит, но Чарли закричал, чтобы она оставалась на месте, переключил скорость и рванул вперед по Стейт-стрит на восток, обогнув белый фургон. Тот попытался протаранить их, дав задний ход, но опоздал. ч а р боялся, что покореженное крыло будет цепляться за колесо, и в конце концов им придется остановиться, но этого не случилось. Несколько раз слышалось какое-то бряканье, когда от машины отваливались поврежденные части. Однако того специфического с к р е ж е щ у щ е г о звука, с которым крыло блокирует колесо или ось, не было. Снова послышалась стрельба. Пули били по обшивке. но в салон не попадали. Форт на огромной скорости проскочил простреливаемый сектор. Чарли с такой силой сжал зубы, что у него свело челюсти. Впереди у перекрестка из-за угла появился еще один белый форт-фургон, выскочивший из тени огромного дуба.